Глава восьмая. Будто намеренно меня провоцируя, Инна шла передо мной, покачивая бедрами. Узкая юбка обтягивала аппетитную попку, подчеркивая ее изгибы. Длинные красивые ноги словно плыли над землей. Стараясь отвлечься от притягательных форм, идущей передо мной девушки, я стала оглядываться по сторонам, а посмотреть здесь было на что. Само здание Академии словно вырастало из земли, окружающих его деревьев, тремя мощными шпилями башен. Оно возвышалось над всей территорией Академии, и это было видно далеко окрест. Построили здание почти две сотни лет назад, и изначально это была крепость, принадлежащая правящему роду. Здесь шуваловы, которые взяли власть больше трех сотен лет назад, хранили свою казну и самые ценные артефакты рода. Около пятидесяти лет назад они нашли местечко получше, а здание перестроили и превратили в кузницу магов для страны. Тропа, по которой мы шли, была под стать зданию, выложена булыжником с каменными столбами на перекрестках, на которых были прибиты дубовые таблички с обозначением, что в какой стороне находится. Примерно через каждые двадцать метров стояли скамейки, тоже по виду сделанные из дуба. Мощные доски, кованые основания с гербом правящего рода на боках. Вдоль троп установлены фонари – И здесь постарались выдержать стилистику старинности и монументальности. Ну и про герб Шуваловых не забыли. Белый единорог гордо вставал на дыбы, на макушке фонаря, и, казалось, хотел спрыгнуть с него и помчаться вдаль. Смотрю про такое понятие, как пропаганда и привитие чувства патриотизма конкретному роду, здесь знают и активно применяют. Сама территория была плотно засажена деревьями, но при этом чувствовалось, что за ней внимательно ухаживают. Нет сухостоя, упавших стволов или валежен, даже трава аккуратно подстрижена не только рядом с тропой, но и в глубине рукотворного леса. Иногда деревья отступали от тропы, открывая вид на поляны, засаженные цветами. В таких местах скамеек уже было больше, а иногда и беседки встречались. Вела Демидова меня минут пятнадцать. Наконец парковый лес растянулся, и мы вышли к одноэтажному зданию. Это был явный новодел. Никакого даже намека на старину, хотя и построено оно было из каменных глыб. Мраморные стены гладко отшлифованы, окон нет. Крыша сложена из базальтовых плит, которые выпилили в виде вытянутых треугольников и сложили из них подобие купола с острой вершиной. На саму вершину установили огромный ограненный камень, выточенный из горного хрусталя. Он сверкал на солнце, как гигантский алмаз, а навигатор тут же высветил у меня перед глазами строчку. Концентрация магического поля с коэффициентом Пантерса на 56% выше среднестатистической нормы. Мы пришли. Полуобернувшись ко мне, мило улыбнулась Инна, словно случайно сложив руки под грудью и подчеркнув свой то ли третий, то ли четвертый размер. — Ага, — слегка заторможенно кивнул я, рассматривая необычное и монументальное здание. — Идем, провожу тебя в сам зал. Махнула она рукой на теряющуюся на фоне каменных глыб небольшую дверцу. Что примечательно, она была сделана не из дерева, а из металла. Внутри все стены этого храма, почему-то именно такая ассоциация пришла мне на ум, тоже были сложены из чистого камня. Где-то так же, как и снаружи, был мрамор, где-то это были перегородки из песчаника, а в других местах его заменяли стены из гранита. Собственно, само здание внутри было разделено на комнаты, каждая из которых и отличалась от другой материалом стен. Мы прошли в центр здания, где под потолком висел тот самый камень из горного хрусталя, который я увидел, когда мы были снаружи. Точно под ним была выбита гексограмма. Каждый луч фигуры заканчивался небольшой пирамидкой из камня. Все семь пирамидок на лучах отличались между собой материалом, из которого их вырезали. Здесь проходит первичная медитация, стала пояснять мне Инна. Студент садится в центр гексаграммы и пытается почувствовать, пирамида из какой породы отзывается на его магию лучше остальных, Определив это, студент отправляется в соответствующую комнату, стены которой обложены такой породой. Там он проводит свои занятия, пока не станет легко чувствовать все стены с этой породой как продолжение собственного тела, после чего возвращается в этот зал и старается почувствовать пирамиду с новой породы и так далее, пока не овладеет контролем над всеми породами. Тут она улыбнулась и невинно добавила – Правда, владеть всеми породами смогли лишь четыре человека из всей империи. Их теперь называют владетели Земли. А какой результат является средним? Тут же уточнил я. Две породы. Отличный результат четыре породы. Овладеешь пятью, уже получишь прозвище гения. Но советую начать хотя бы со слияния с одной породой. Слегка уколола она меня, намекая, что уж гений-то из меня вряд ли выйдет. «Спасибо за лекцию», — скривился я. «Бывай», — махнула она мне рукой, — «я приду через два часа». Помявшись ноги на ногу, я выдохнул и шагнул в центр гексограммы. Концентрация магического поля с коэффициентом Пантерса на 214% выше среднестатистической нормы. Тут же среагировал на изменения внешней среды «Навигатор». Я попробовал сесть в так называемую позу лотоса, пропиаренную в моем прошлом мире, но тут же понял, что помедитировать так мне не удастся. Расслабиться не получалось от слова совсем, дискомфорт в ногах заставлял думать только о нем, вызывая глухое раздражение. Неудачность выбранной позы подтвердила навигатор, зафиксировав отсутствие необходимого состояния покоя для начала трансформации генома. Плюнув, я попытался хоть как-то усесться поудобнее, но когда ничего не вышло, не выдержал и встал. Прикрыв глаза, я вспомнил совет навигатора и стал перебирать те воспоминания, что вызывали бы во мне расслабленность и успокоение. Как ни странно, но лучшим вариантом оказались воспоминания о тренировках в зале, отработка ударов по груши, Тоже в какой-то степени сродни медитации. Во всяком случае, для меня, когда входишь в некий транс, отрабатывая один удар раз за разом, доводя его до автоматизма, необходимое состояние покоя достигнуто. Количество микроэлементов для трансформации составляет 18%. Начат процесс трансформации генома. Мое тело начало наливаться тяжестью, его словно бы сковывало. Я стоял с закрытыми глазами и вспоминал отработку прямого джеба. Но тут воспоминания, словно кто-то грубо вмешался, и вместо легкого и резкого быстрого удара получился слабый выкид руки вперед. Все равно, что выполнять упражнения с гантелей в ладони. Такое тоже практиковалось, но вот состояния транса у меня при такой тренировке не было». Неудивительно, что все спокойствие с меня тут же слетело. Состояние покоя пользователя нарушено. Процесс трансформации остановлен. Бездушно констатировал навигатор. «А это будет сложнее, чем я думал», — прошептал я себе под нос. Осмотрелся и почесал затылок. «Может, я что-то делаю не так? Для чего-то же мне нужно почувствовать один из этих булыжников?» Прикрыв глаза... Я снова начал свою медитацию, а для более быстрого погружения в состояние покоя даже начал проводить джебы не только мысленно, но и в реале. Это помогло, и всего через пару минут навигатор сообщил о достижении нужной степени покоя, а вот дальше я уже решил действовать немного по-другому. Открыв глаза, но не прекращая отработку удара левой рукой, я уставился на пирамидку абсолютно черного цвета и попытался ощутить свою магию. Это далось легко, а заодно я почувствовал, как моя энергия меняется, становится тяжелее, что ли. Усилием воли я направил поток своей энергии через стопы в сторону пирамидки. И пусть далось это нелегко, да и считается, что без проводника камня это невозможно. Но ко мне-то тут дофига. В общем, мне показалось, что контакт с пирамидкой я установил. Моя магия довольно быстро стала еще больше тяжелеть и застывать. Появилось ощущение, словно из меня выжимают всю воду. Концентрация тут же слетела, а я облокотился руками на колени и тяжело задышал. «Не, все равно какая-то фигня получается», — помотал я головой. «Что же я делаю не так?» Пока энергия в моем теле приходила к исходному состоянию, я постарался вспомнить все, что узнал из материалов, собранных прошлым Александром. Добавил к этому то, что сам активно практиковал, и следующую попытку начал с того, что создал железную рубашку из техник волевиков. Ведь какое первое заклинание изучает почти любой даже необученный маг? «Магический покров, то есть он не допускает магию внутрь своего организма, ограничиваясь поверхностью кожи. Это только техники волевиков позволяют. Чистая энергия не несет вреда пользователю, в отличие от той, где имеются примеси стихий. Это, я так понял, только что, полагаясь на собственные ощущения». И это сразу дало результат. Теперь, настроившись на черную пирамидку, я уже не чувствовал тяжести во всем теле. Зато ощущение, что меня заковали в каменные латы, стало очень отчетливым. Слишком тяжелый камень я выбрал, и моя медитация сошла на нет. Тяжело бить даже в пустоту, когда на руках висят гири по десять кило каждая. «Ладно», — выдохнул я, успокаивая бешено стучащее сердце и посмотрев на другие пирамидки. «Попробуем с вами». После черной я обратил внимание на белую с какими-то порами по всей поверхности. Логично предположив, что она должна быть легче, повторил предыдущие этапы своей тренировки и притянул ниточку своей энергии к этой пирамидке. Но что сказать, стало действительно легче, и появилось ощущение, будто меня закутали в толстое одеяло, под которым мое нагревающееся движение тела начало быстро потеть. Все равно, что марафон пробежать в костюме химической защиты... Нет, такой камень мне не нужен. Последовательно перебрав оставшиеся пирамидки, я оказался разочарован каждый из них. то мой магический покров в прямом смысле слова крошился и опадал, и его приходилось постоянно обновлять, что вело к огромному расходу магической энергии. То образовывался слишком тонкий слой покрова, стремящийся сломаться в местах сгиба тела на локтях и коленях. Но чаще всего мне было тупо тяжело его держать, и вся концентрация улетучивалась, а процесс трансформации генома прерывался». да что ж такое то воскликнул я неужели я ошибся с выбором стихии в поисках ответа я поднял голову вверх словно обращаясь к богу естественно высшие силы были глухи к моим страданиям зато на глаза попался последний камень на который я не настраивался тот самый горный хрусталь висящий над куполом храма хм, а может Да, висит он высоко, и далеко не факт, что я смогу протянуть к нему нить моей магии, но ведь он находится как раз в фокусе магического поля, и, как мне кажется, притягивает ее, повышая концентрацию того самого коэффициента Паттерса. Э, Патриса. Или как его там... Короче, повышает чувствительность к магии Земли, вот. А я ведь хочу лучший результат. «Не попробуешь, не узнаешь». Кивнул я собственным мыслям и привычно стал бить воздух резкими джебами, входя в медитативное состояние. Необходимое состояние покоя достигнуто. Количество микроэлементов для трансформации составляет 17,6%. Начат процесс трансформации генома. Предыдущие попытки слегка сократили количество принятых и переработанных под трансформацию металлов, но мне было плевать на это. Главное, чтобы сейчас все получилось, а закинуться витаминами никогда не поздно. Попытка протянуть нить своей магии вверх почему-то вызвала ассоциацию с попыткой потянуть себя за волосы. Ага, как Мюнхаузен из старой сказки. Это вызвало смех и сбило концентрацию, но я очень быстро вернул ее обратно. Однако вытянуть нить так и не получилось. Что же делать? — прошептал я, обессиленно садясь на пол. Откинувшись назад, я посмотрел на висящий кристалл хрусталя. Он играл бликами на солнце, раскидывая вокруг себя солнечные зайчики. Проходящий сквозь него свет падал на стены храма. Стен здесь, кстати, было семь, по одной напротив каждой пирамидки из того же камня, что они, и каждая стена реагировала на падающий свет по-своему. Темный камень поглощал его, словно черная дыра, белый пористый казался шершавой губкой, красный гранит отливал кровавым блеском, навевая мысли о раздавленных под его весом несчастных». Устав пялиться вверх, я опустил голову и обратил внимание, что свет падает и на меня тоже. О, тут же возникла идея. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Вскочив, я опять стал медитировать. С каждым разом это давалось все легче и легче. Вот и сейчас мне хватило всего полминуты, чтобы достигнуть нужного состояния, после чего я уже не стал протягивать нить, а попытался ощутить, падающую из кристалла энергию и слиться с ней, попутно не забыв и о железной рубашке. «Получилось!» — радостно выдохнул я, раскрыв глаза и увидев на своей коже небольшую глянцевую пленку. Руки потяжелели, но не сильно. Правда, новый оттенок энергии пытался либо сковать меня, когда этого камень черной пирамидки или гранит, либо развалиться на части и опасть вниз. Но тут я все же нашел решение, вспомнив о названии техники, которую применил перед началом процесса. Рубашка — это ведь переплетение нитей, так? Но ну и почему бы мне не скрепить распадающиеся камешки обычной нитью из своей чистой энергии, создать этакую кольчугу из хрусталя? Что мне все удалось, я понял, когда глаза чуть не ослепило от исходящего от меня света. На моем теле образовался покров из ограненных мелких кристаллов, наподобие висящего над храмом. Каждый из них пропускал сквозь себя свет, раскидывая вокруг тысячи солнечных зайчиков, но сам при этом словно висел в воздухе, при этом получившаяся кольчуга, Абсолютно не стесняла движений, не устраивала мне парниковый эффект и дарила чувство, что враг, нарвавшийся на нее, получит множество порезов об острые грани каждого кристаллика, да и пробить ее не сможет. Процесс трансформации генома достиг 10%. Внимание! Зафиксирован перекос слияния с одним типом микроэлементов – углерод. Дальнейший перекос слияния может привести к ухудшению или невозможности контроля над другими типами микроэлементов. Совет! Компенсируйте перекос слиянием с другими типами микроэлементов. Не успел я дочитать и осознать, о чем меня пытается предупредить навигатор, как в зале раздались хлопки в ладоши. вздрогнув от неожиданности, я тут же потерял концентрацию, и вся кольчуга с хрустальным звоном осыпалась на пол, постепенно растаяв. Посмотрев в сторону входа, я увидел Демидову, которая и хлопала моим успехом. «Поздравляю!» — с искренним восхищением в голосе сказала она — Не каждому удается настроиться и слиться с алмазом, да еще на таком высоком уровне. — Алмаз? — переспросил я, посмотрев на потолок. — Разве бывают такие огромные алмазы? Я думал, это горный хрусталь. Инна звонко, но не обидно рассмеялась. — Да, в природе таких не существует. Этот алмаз искусственный, выращен последним повелителем этого элемента в качестве дара Академии. В мире подобных нет. ты говорила что овладевший всеми стихиями получает звание владетеля повелители от них отличаются да «Повелители — это магия одного элемента или направления, если говорить про иные стихии. В отличие от владетелей, они не способны управлять иными металлами или породами, зато со своим элементом могут творить чудеса, недоступные даже владетелям. Повелитель алмаза, сотворивший этот кристалл, мог их создавать буквально из воздуха, на что не способен ни один иной маг Земли». Тогда это считалось чудом, а сейчас современная наука объяснила этот факт. В углекислом газе ведь тоже есть углерод. Вот его-то повелитель выделял, создавая бриллианты. И что с ним стало? «Погиб в Мешклановой войне», — пожала плечами Инна. Обычное дело даже для нашего времени. Но пока он был в силе, его род процветал и был одним из самых богатых в стране. Тут она решила, что лекция закончена, и сказала, что мое время вышло. Зал постоянно занят, и сейчас должен подойти следующий студент для развития своей чувствительности к стихии. Я удивлена, как тебе не студенту дали сюда доступ? Идем. Развернувшись, она двинулась к выходу, вновь сексуально покачивая бедрами, пока нос к носу не столкнулась с Тамарой Логиновой. Платиновая блондинка окинула Демидову высокомерным взглядом и уже хотела зайти, когда увидела меня. Вопль, удивление и негодование, вырвавшиеся из девушки быстрее, чем я успел что-либо сообразить. — А ты что здесь делаешь?